Глава 6. Я думала, что знаю, как должны выглядеть храмы. Ну, телевизор смотрела, книги читала, церковь ходила в музеи. Однако такого нестандартного святилища я и во сне не могла себе представить. А что уж говорить про пост дежурного хранителя? Воображение и его живенько так обрисовало. Мне почему-то чудились огромный полукруглый пульт с мигающими лампочками, куча экранов и мрачный дядька в большом крутящемся кресле. Он анализировал получаемую с мониторов информацию, а потом сосредоточенно жал на клавиши и пил при этом горячий кофе, непременно без сахара. «Ну да, такая вот у меня фантазия. В рамках родного мира, ага. Но я-то теперь здесь». Они там. И этот храм, в купе с дежурным хранителем и его рабочей зоной, потрясли меня раз и навсегда. То есть я пребывала в состоянии дикого восторга, помноженного на удивление минут это к пять, пока арацельс наконец не тряхнул меня за плечи и не поводил рукой перед глазами, проверяя реакцию. Если бы он еще и по щекам пошлепал, я бы его придушила. Ну или, как минимум, попыталась бы сделать что-нибудь подобное. Он, видимо, это понял и, удовлетворенно кивнув, предложил мне пройти вперед. Вежливо предложил, спрятав в уголках губ ироничную улыбку. Смешно ему, конечно. Для него ведь все окружающее – норма, а для меня – оживший фантастический фильм. Это был необычайно светлый и огромный сад, раскинувшийся на неровной поверхности, изрезанный кривыми линиями узких дорожек. Небольшие холмы чередовались с полянами, разноуровневые подпорные стенки формировали рельеф, и между всем этим бежали серебристые ручейки, стекающие по заросшим хом камням в маленькие водоемы. Красиво и необычно, потому что сверху вместо яркого солнышка темным небом нависал сводчатый потолок гигантской пещеры. Идя вслед за своими спутниками, я вертела головой, стараясь охватить взглядом все великолепие удивительного места. Вокруг цвели невысокие кустарники, мерцали россыпи ярких цветов, воздух наполняла приятная и чуть горькая смесь травяных ароматов. А в центре этого растительного рая лежала круглая плита диаметром метров 30 и высотой около метра. От стен с темными арками тоннелей к ней вели семь аллей, по бокам которых цвели розовые кусты. По одной мы и шли. Быстро так шли. Спутники явно спешили, мешая мне тем самым как следует все разглядеть. С плитой аллеи соединялись каменными лестницами беспоручней, врезанными в ее основание как минимум на полметра. А между соседними подъемами отсвечивали серебром овальные зеркала колодцев – обрамленные каменными бортиками. Их, если меня не подводила интуиция, тоже должно было быть семь. Но видела я лишь те, которые располагались с нашей стороны. Насколько я могла судить, цифра семь в Карнаэле была главной. Семь миров, семь хранителей, семь аллей, семь колодцев и семь висящих над каменным возвышением шаров. Они располагались по окружности и имели радиус не меньше трех метров. Их поверхность пестрела рисунками материков, на которых ютились миниатюрные города. Такие вот гигантские глобусы, без ножки. Когда мы подошли ближе, показалось даже, что я вижу движение облаков и слышу тихий шум моря. Будто это были не макеты, а настоящие планеты, уменьшенные до размера, который мог уместиться под куполом рабочей зоны хранителей. Оригинально. Чем больше я тут находилась, тем интереснее становилось. Чего только стоила местная подсветка. Привычных факелов в этом подземном саду не было. Осветительным прибором и довольно ярким тут работала сама флора. Все, от крошечной травинки до цветка на ветке излучало свет. Белый, мягкий и очень приятный глазу. Подобных спецэффектов мне в жизни видеть еще не приходилось – И этот чудо-сад господа хранители почему-то называли храмом, а центральную площадку, накрытую прозрачным куполом, по которому беспорядочно проплывали голубые нити света, рабочей зоной дежурного хранителя. Что рабочая зона делает в храме, я уточнять не стала. Итак, на мои бесконечные вопросы типа «Кто были те две женщины? А как выглядит эра? Разве может трава расти без дневного света? Как же все-таки устроен этот куст?» Спутники сначала нехотя отвечали, а потом стали бросать многозначительные взгляды, в которых кто угодно смог бы прочесть безмолвное предложение заткнуться. Я не угадала с внешним видом храма, ошиблась, когда представляла себе рабочую зону, но кое в чем мне все-таки удалось не промахнуться. Молодой человек, по-турецки усевшийся в центре круглой плиты, действительно пил кофе. И пил он его, как у нас принято говорить, «ведрами», Рядом стоял большой кофейник, 100% из моего мира, от которого поднималась вверх белая струйка пара. Дежурный хранитель, судя по всему, не страдал утонченным вкусом, поэтому вместо крошечных кофейных чашечек использовал под свой горький напиток большой, на литр жидкости не меньше, бокал. Одет парень был так же, как и Арацельс со смертью. У них, похоже, на всех одна униформа – черная с серебром. Но если у других волосы были достаточно длинные, то у этого типа они напоминали слегка отросшую стрижку, которая сзади лесенкой спускалась до воротника, а спереди путанной челкой нависала на глаза. Невероятно. Хоть у кого-то здесь не идеально прямые волосы. Хотя о чем это я? Кто у нас дежурный? Вот-вот, Алекс. А он мой со... Странно звучит слово «самирянин». Поэтому назову его «соотечественник». Хотя правильнее, наверное, будет земляк. А еще он муж Эссы, которого та ходила проведать. Да уж, не повезло парню. Вот только парню ли? Когда мы поднялись по ступеням и беспрепятственно прошли сквозь купол, абсолютно его не почувствовав, Алекс, сидевший к нам в полоборота, повернул голову и вопросительно приподнял бровь. И глаза его, несмотря на ироничный блеск, были отнюдь не юными». «Ну что, Арацельс, тебя можно поздравить?» Сказал он и подмигнул мне. Я чуть заметно улыбнулась, непроизвольно коснувшись тетради, спрятанной за ремень штанов. А блондин скривился так, будто съел таз лимонов. Ох, добрые у него сослуживцы! Сначала смерть издевательски подшучивал, а теперь вот еще один остряк появился. Как он только что-нибудь себе не отморозит на каменном полу! Или тут тоже поверхности с подогревом! С хорошим, надо заметить, подогревом. Раз кофейник продолжал пускать пар и остывать, похоже, не собирался. Надеюсь, что место под хранителем не настолько горячее. А то в достоинство Алекса придется прежде всего записать способности йога. Хотя там, где остановились мы, особым жаром снизу не веяло. И я сделала вывод, что температура разных участков каменного возвышения регулируется дежурным. «Кофе? Землячка!» – предложился соотечественник, приподняв свой бокал. Я неопределенно повела плечами, на которых все еще висела дубленка Камы и покосилась на смерть. Наверное, этот жест получился забавным, потому что сидящий мужчина усмехнулся. А все-таки быстро у них тут новости распространяются, как я погляжу. Встреченные нами Аре были не в курсе, кого осчастливила Эра известием о скорой свадьбе. А Алекс уже знал. Интересно, откуда? Уж не сама ли богиня его просветила? Это ведь как-никак ее храм. «Хватит строить из себя гостеприимного хозяина», – сказал Четтери, обращаясь к дежурному. «Где она?» «Как обычно», – ответил собеседник, поднимаясь на ноги. «Везде». Она с не встретила», – задумчиво покачал рогатой головой крылатый. Его длинный хвост негромко постукивал по полу, а когтистые пальцы почесывали гладко выбритую щеку. «Само собой, она ведь догадывается, зачем вы сюда явились». Мой бывший земляк подошел к нам и, оглядев меня, поинтересовался. «Тебе не жарко, аре?» «Оставь девочку, ее жених заморозил. Вот она отогревается», позволил себе клыкастую усмешку смерть. Но губы его снова сжались в тревожную линию. «Ох, если уж он так настроен, то мне и тем более неохота встречаться с их богиней. Может, попроситься назад в комнату Арацельса? Там тепло, спокойно, и вина еще полкувшина осталась. Очень кстати будет». Я украдкой посмотрела на блондина, стоящего с непроницаемой физиономией, в нескольких шагах от меня. На его плече сидел на Надива молчаливый Ринга, всем своим видом копирующий хозяина. Чудная парочка, заглядение просто. Надо будет все-таки спросить: откуда у красноглазого взялся такой домашний питомец? Эра! Раскатистый рык четыре резанул по ушам, прервав мои размышления. Хватит играть в прятки, яви свой лик, будь так любезно, нам надо поговорить. Но ничего себе обращение с высшим существом, а где поклонение, обожание? Храм странный, хранители тоже обожество. Лика тебе будет достаточно, сын мой, прозвучал уже знакомый мне женский голос откуда-то снизу. Я медленно опустила взгляд, и столкнулась с раскосыми глазами на каменном лице, которые прищурились, изучая меня. «Мама!» Голос мой самопроизвольно перешел на придушенный писк, где-то посреди слова, и я резко отскочила в сторону. В сторону застывшего статуи Камы, на руке которого и повисла, продолжая испуганно пялиться на замурованную в плиту особу. «Это ж кто так по-доброму с ней поступил, а?» «Вот видишь, Арацельс, девочка меня уже матерью признала, а ты все упорствуешь», – ехидно сообщила каменная физиономия, состроив забавную гримасу. «Да, а ей там, по-видимому, очень даже комфортно». «Напрасно явились», – сменив веселый тон на холодный и властный, заявила богиня. «Законы Карнаэла отмене не подлежат». «Даже если произошла ошибка, а у блондина хорошая выдержка», Речь ведет спокойно, на лице ни один мускул не дрогнул, и глаза будто бы остекленели. Ноль эмоций, одни слова. Что ж он тогда нам путь снегом посыпал? В качестве развлечения, что ли? Ринго предусмотрительно переместился на спину хозяина, продолжая при этом хранить безмолвие. Вот ведь, может, когда хочет. Ну-ну. Не было никакой ошибки, сын мой. Девушка приняла именно тот заветный дар, который хотела. Шедевр оживший 3D-графики под названием «Эра» плавно проехался по каменной поверхности по направлению к собеседнику и, остановившись рядом, начал медленно подниматься. Она вылезала из твердой породы, как из болота. Сначала появилась вытянутая голова, потом туловище с длинными руками, а за ними ноги. Высокое существо, без каких-либо видимых половых признаков. Каменный гуманоид, обладающий при этом удивительной пластикой казалось, в его или ее в теле нет костей. Оно то гнулось и извивалось, словно змеиное, то принимало человекоподобный вид. Красавица, ничего не скажешь. От переизбытка восхищения я вонзила в предплечье камы все свои ногти. Парень даже не вздрогнул, лишь взглянул на меня сочувственно и виновато улыбнулся. Тяжелая дубленка свалилась с плеч и теперь мирно покоилась на полу возле наших ног. Мне же в тот момент было как-то не до нее. «Эра!» — начал смерть. Она метнулась к нему и, застыв напротив, зашипела в лицо. «Вы сделали свой выбор и согласились на мои условия. Закон заветного дара священен. Никто не смеет нарушать его!» Уф, сколько эмоций и все агрессивные. Я невольно сглотнула, покосившись на Арацельса. «А может... Ну его разговоры эти, переубеждения, просьбы. Я уже и замуж выйти не против, лишь бы не перечить этой, м -м, этому существу, от присутствия которого волосы на голове шевелятся. Никто и не нарушает, спокойно ответил Четтери. Но ведь ты можешь сделать исключение. Вот еще! Резко перестав петь, заявила Эра. И прямо на наших глазах рассыпалась каменной пылью, которая тут же впиталась в пол. Я ойкнула. Ринго прижал уши, а остальные промолчали. Только Алекс, стоявший чуть поодаль, мило мне улыбнулся, приподняв свой бокал, будто предлагал чокнуться, после чего отпил из него глоток. Такс, и что бы это значило? Конец аудиенции? И ради этого мы сюда шли? Нет, представление, конечно, на уровне. Даже падающий с рук снег по сравнению с выкрутасами эры детский фокус. Вот только толку от визита никакого. Разве что дрожь в коленях появилась и обосновалась там окончательно. А уголок рта начал нервно дергаться. Кажется, мне придется в скором времени посетить не только Лора, но и невропатолога. Да и окулиста за компанию. А то вдруг у меня зрительная аномалия, а я глупая, все принимаю за чистую монету. Тебе понравился подарок? Аре раздалось за спиной. От неожиданности я подпрыгнула и еще крепче вонзила ногти в руку Камы. Тот обреченно вздохнул, продолжая стоять на месте и не делая никаких попыток убрать пострадавшую конечность. Уж он-то эры не боялся, в отличие от меня. «Ну...» – протянула я, неуверенно оборачиваясь, и тут же заткнулась, вмиг перезабыв и суть вопроса, и варианты ответов. За моей спиной парила белая полупрозрачная женщина – нижняя часть которой, постепенно исчезая, как бы сходила на нет. Она была словно соткана из тумана, лишь в раскосых глазах мерцали синие огоньки любопытства и насмешки. Не говори это привидение голосом Эры, я ни за что не признала бы ее. «Понравился?» – качнувшись ко мне, повторила свой вопрос женщина-призрак. «Да», – честно призналась я. Слукавишь тут, когда тебе в душу летят ледяные искры такого проникновенного взгляда. А мой ответ мог что-нибудь изменить? Нет, так же честно сказала собеседница, и опять рассыпалась, вернее, на этот раз развеялась. Бесплотный голос сообщил. Ты уже стала неотъемлемой частью Карнаэла, девочка, когда попала в зал перехода. Ты принадлежишь нам. Замечательное открытие. От переполнивших мое сердце чувств я качественно так пропахала ногтями предплечья камы, начиная с запястья и заканчивая локтем. Парень сморщился от боли. Так ему и надо. Стоит еще второй фингал поставить для красоты и удовлетворения моих мстительных порывов. Ведь именно он притащил меня сюда, а значит, ему и быть крайним. Глупая затея смерть. Я же говорил, что она откажет. Арацельс подошел ко мне и, отцепив мою руку от брюнета, потянул за нее к лестнице. Камы же остался стоять на месте, не делая попыток последовать за нами. Рад не что избавился от источника болевых ощущений в моем лице. А пальцы-то какие уже ниха холодные. Опять, значит, злиться. Впрочем, я его понимаю. Я тоже злюсь. Только у меня от этого наоборот поднимается температура тела а вместе с ней зарождается и кровожадное желание кому-нибудь начистить морду. Ближайшей кандидатурой на эту незавидную роль являлся Ринга, Однако обижать его не хотелось. И так он молчал и не шевелился, всем своим видом изображая меховой рюкзачок, висящий на спине хозяина. Но самого хозяина трогать было страшно. Он так стремительно тащил меня вниз, что я едва не подвернула ногу на ступенях, а этот бесчувственный тип даже шага не замедлил. Зол был очень зол. Так зачем усугублять ситуацию? Вслед нам летел смех Алекса. Вот гад, а еще земляк называется, на фоне которого прозвучал громкий голос Четтери. Символ Карнаэла не забудь ей поставить до наступления ночи и двойную печать сделай на дверь на всякий случай. Блондин кивнул, не оборачиваясь. «Сделай! Сделай печать!» — шептали кусты голосом Эры. И мне чудилось, что в узоре светящихся листьев я вижу ее насмешливое лицо. «Поставь клеймо! Она наша! Наша! Твоя!» Неслось из-под ног. И я то и дело спотыкалась, боясь ненароком наступить на каменную физиономию. Арацельс же шел уверенной походкой по направлению к высеченному в каменной глыбе коридору, который бесстрастно взирал на нас оранжевыми точками горящих на стенах факелов. Вдруг аллея вздыбилась, как взбрыкнувшая лошадь, преградив нам дорогу. Из образовавшейся расщелины выползло длинное существо, похожее на гусеницу, с человеческим лицом. Я взвизгнула и, метнувшись за спину Красноглазого, уткнулась носом в мохнатый тельце зверька, который повернулся и, понимающе хмыкнул. А блондин тем временем мрачно осведомился. «Ну что еще ты забыла нам сообщить, Эра?» Любопытство одержало победу над осторожностью, и я высунулась посмотреть на новый облик хозяйки Карнаэла. А эта дама любит менять имидж, кардинально так. Гигантская сороконожка поднялась на хвосте и заглянула в глаза собеседнику, после чего одарила его нежной улыбкой. Меня ж передернуло от такого зрелища, и с завуалированной под ласку угрозы произнесла. Не глупи, сын мой! Даже не думал ответил он. «Если бы не думал, то не ставил бы блок на свои эмоции», усмехнулась новая версия Эры. Опустившись на землю, она нырнула в лаз, который тут же закрылся, и дорожка вновь выровнялась. чудеса -то и только. «Можно вопрос?» сказала я, когда сад скрылся из виду за очередным поворотом тоннеля, и Арацельс чуть ослабил хватку, хотя и не сбавил при этом шага. «Ну...» Но отозвался он. А еще шоколад у вас тут есть? А то пить пустое вино как-то не совсем правильно. Будет тебе шоколад. И не только он, пообещал хранитель, удостоив взглядом мою скромную персону. Ты, главное, слушайся меня, и все у тебя будет. Даже счастливое возвращение домой. Пробормотал он и совсем тихо добавил. Может быть.